Глава 15. Она умывалась, чистила зубы, затем, нагнувшись, мыла голову жидким мылом. Все делала не спеша. А он, держа канистру с водой наготове, старался не смотреть на нее. А сержанты солдаты переговаривались, усмехались, изредка поглядывая на него. Сто процентов говорили о нем. И он чувствовал себя не очень комфортно. Чертова генеральша. Про себя ругал он эту бабу, «Еще моется так долго, чего ты там намываешь? Наконец она закончила. Передала свой мешочек с гигиеническими принадлежностями ему, как ординарцу какому-то, замотала голову полотенцем, закуталась в легкий материал спального брезента и пошла к столу. Саблин уже подумал, что отмучился, Отнес ее мешочек в дом, когда понова крикнула: "Урядник! — Идите пить кофе? Кофе. Он его пил всего несколько раз в жизни. Было это в парадной обстановке, в головном штабе казачьих войск, когда он получал свой казачий крест четвертой степени, как его еще называют медный, и орден боевого красного знамени. Когда он получал казачий крест третьей степени, так называемый бронзовый, всем подавали кофе с коньяком. И ни разу ему не понравилось. Он понять не мог, почему бабы так его любят. "Спасибо. Я позавтракал", отвечал он. Но Панова она начинала уже его раздражать этим, кажется, никогда не принимала отказа. Ни в чем. Даже в этой мелочи она не готова была отступить. "Урядник, идите. Кофе это не завтрак". Это форма коммуникации, отказываться невежливо. Он понял, что оббёнка не отстанет. Все на него смотрели, и отказаться было невозможно. Вот генеральша. Тихо и матерно выругал он ее и пошел к столу. Негоже казаку бабу материть. Разве что свою в сердцах, а чужую жену никак нельзя. Но очень уж она его раздражала. Не сдержался. Сержант собственноручно варил кофе в котелке, разлил ей в чашку от термоса ему в солдатскую кружку. Остальное слил в термос. Понова достала два пакетика: сахар. Один высыпала ему, один себе. Потом достала баночку и раскрыв ее, высыпала на ладонь две красных капсулы. Протянула ладонь Саблину, предлагая взять одно. Не хотел он брать это. Разглядывал капсулы, а женщина произнесла: "Это витамины". Аким получал разные витамины с детства. В школе перед уроками давали, и особенно много витаминов давали им медики на фронте. Но таких он не припоминал. "Это хорошие витамины", опять настаивала она, не убирая ладони. "Выпейте". Саблин взял капсулу положил в рот, достал бутылку из кармана пыльника, запил, а панова вдруг взяла из его руки бутылку и тоже запила свою капсулу. Все солдаты это видели. Саблина пешел. Замер. Он понять не мог, что творит эта городская? Зачем она делает это? Конечно, жена могла выпить из посуды мужа, и муж из посуды жены, даже и в гостях. Жена могла дать мужу кусок на своей вилке, на веселой да пьяной свадьбе чего не бывает. Но вот так на людях взять у него бутылку и выпить из нее. Она, как ни в чем не бывало, вернула ему его бутылку, и с улыбкой предвкушения удовольствия потянулась к кофе. Саблин тоже взял свою кружку, но чувствовал он себя очень неловко. Слава богу, один из солдат спросил у него: Врядник, говорят, то животное, что ты убил, прикрывала группа переделанных. Ну да, прикрывало, отвечал Аким, тиская кружку с кофе, но так и не отпевая из нее. И сколько их было? спросил другой солдат. Сколько всего было, не знаю. Я пятерых угомонил. Питеррих один. А солдаты среди них были? спрашивал первый. Кажется, они ему не очень верили. Были двое. Но у меня было немного времени подготовиться. И как же ты подготовился? Окоп вырыл или поддержку заказал? говорил первый с заметной иронией. Точно. Солдаты ему не верили. Я из Пластунов, отвечал Саблин, не сильно на них обижаясь. И первое, что я сделал, так это заминировал берег. Там всего два удобных выхода было. А второе? Ты прав. Я выкопал окоп и расставил вешки на движение. Первого солдата убил из оптики, 12 миллиметров в грудь, чтобы позвоночник перебить. Ему хватило. Второй на фугас из лодки выпрыгнул. его вообще в клочья размятало. Неучая из дробовика, кажется, убил. Офицер в воду полез, я его там гранатами достал, а потом из дробовика добивал. С бегуном долго возился. Он сволочь, в рогозе засел, оттуда и стрелял. Пока сам не вылез, я его достать не мог. Как он вылез, я его убил. Больше всего с жабой намучился. Патронов на нее извел кучу, а достать не смог, только вибротесаком. Саблин замолчал. Его рассказ звучал так просто. Ничего сложного. Это вот так, того эдак. В общем, все было легко. Герой да и только. Солдаты до да и паново слушали внимательно. И сержант Мальков произнес. "Покажи что место". "Покажу", согласился Саблин и отхлебнул кофе. А кофе с сахаром был совсем не так плох. Как ему казалось раньше. А сколько нам ехать до того места? спросила она, тоже отпивая кофе. Три часа. Ну тогда? Она встала. Пойду одеваться. Сержант, я позавтракаю в лодке. Собирайтесь. Дед Сергей так и не встал. Он храпел у себя в доме после бессонной ночи, которую провел в разговорах с городской дамочкой. Саблин поставил ему на стол литровую бутылку водки, вышел и крепко закрыл за собой дверь. Понова оделась, и вскоре они уже садились в лодке. Сначала Саблин отвез их на то место, где и началась беда, на край большого омута, где обезумевший его однополчанин стал стрелять в спутников. Там сержант достал из коробки великолепный высотный дрон с мощными камерами. Таких коптеров даже в полковой разведке 2-го пластунского полка не было. Не то что в сотнях или взводах. Он закинул его в небо, стал осматривать окрестности, а Панова, вооружившись планшетом, долго и тщательно выпрашивала у Акима, как все было, откуда плыли, как стояли И как он себя чувствовал? Саблин с трудом вспоминал свое состояние, но отвечал как мог на эти вопросы, она все тщательно записывала, смотрела на монитор коптера и что-то вычерчивала в планшете. И когда Аким уже окончательно устал, а солдаты почти засыпали в лодках, Панова, разглядывая картину в планшете, сказала недовольно, больше самой себе, чем ему: "Нет. У меня нет четкого понимания. Я не могу по вашим словам понять, как распространяются волны. Могу с некоторой вероятностью обозначить приблизительный диапазон действия этого существа. И сколько у вас вышло? Скорее из вежливости поинтересовался Саблин. Предварительные данные: усталость, депрессия, 600-800 метров. Она морщила нос сомневалась в цифрах подняла голову указала пальцем на большой пучок тростника там суша до дождей была да кажется отвечал аким тогда оно могло прятаться и там значит и вовсе пятьсот метров. может даже меньше может четыреста. дальше раздражение агрессия Триста или скорее всего двести метров. А дальше Панова подняла на него глаза. А вы и вправду хотели застрелиться? Не помню точно. Похоже на то, нехотя сказал Аким. Значит, боль в глазах и пульсирующая боль в затылке, боли провоцирующие стремление к суициду. Это Она опять оторвалась от планшета. Это лучше мы на месте посчитаем. Ребята, просыпайтесь, сказала она солдатам и добавила уже саблину. — Поедем к тому месту, где вы убили существо. Ну что ж, поехали, раз вам так надо, думал он. Солдаты просыпались, заводили моторы, разворачивали лодки и по протокам плыли к острову с камнем, на котором Аким дрался с переделанными. Тут Указал Саблин, увидев остров с камнем. "Чисто", сказал сержант, не отрываясь от монитора управления дроном. "Движения нет". Саблен спрыгнул на землю первый и не узнал этого места. Всё, кроме камня, изменилось. Дожди полностью поменяли ландшафт, и не только дожди. Лодки, что были тут, кто-то увез. Теперь даже не выяснить, кто их забрал. Болото большое, Тут всякого люда много, и не все из них честные станичники. А дюраля в лодках было немало. Один огромный глиссер переделанный, что торчал из воды, когда саблин отплывал отсюда, сколько весел. И моторы можно было починить. Один-то почти цел был. Да. Жалко было Акиму такого богатства. Тут, повторил он, указывая на берег. Вот тут я закопал фугасы. Там у камня два копа отрыл. "Кости!" крикнул один из солдат, который первый спрыгнул с лодки и уже ушел подальше от всех. "Там кости существа?" обрадовалась Панова. "Нет," Саблин мотнул головой. "Я там бегуна добил. Он сволочь, ранил меня." "А где вы убили существо?" "Там, за камнем," Аким указал рукой у самого рогоза она там надо мной изгалялась два магазина из Тэшки по ней расстрелял и еще кучу патронов из ружья убить смог когда она сама ко мне подошла брюхо ей распорол гильз тут навалом крикнул солдат «Пострелял ты на славу они пошли к рогозу но там никаких костей не нашли только стреляные гильзы Точно тут. Хотела убедиться поново, доставая планшет, и что-то начала в нем отмечать. А вот солдат интересовали другие вопросы. Видимо, не верили они до конца, что Саблин в одиночку мог уничтожить отделение переделанных. А где же ты их офицера уработал? спросил самый возрастной из них. Там, Аким указал на кромку воды. Он должен у берега быть. Нефёдов, пошарь там, сказал сержант. Солдат тут же спрыгнул с лодки, скинул пыльник и полез в воду. Воды он точно не боялся. Значит, броня у них как и у болотных казаков, герметичная. Нефёдов стал шарить руками по дну. Дальше, крикнул Саблин, ближе к черёмухе ищи. Солдат сделал буквально три шага. И тут же достал из воды несколько ребер с позвонками. Они были зеленоватого цвета от водной живности и поросли тиной. Вот, крикнул Нефёдов и кинул ребра на берег, стал копаться в воде дальше. Саблин глянул на солдат. Ну теперь-то, что скажете? «Еще!» — кричал Нефёдов, выкидывая на берег другие кости и добавлял. Эти точно нечеловеческие. Больше вопросов у солдат не было. Аса, блин, как мальчишка радовался в душе, что эти сто процентов опытные и умелые воины, ставившие под сомнение его слова, больше ничего сказать не могут. Ну, тёроны мне нос. Он уже подумывал рассказать им, как убил первого солдата, который вылез из рогоза на противоположном берегу. Пусть и там посмотрят. Но его опередила Панова. Значит, состояние, когда болезненные ощущения провоцируют суицид, оно генерировало на дистанции менее ста, а скорее менее пятидесяти метров?» Саблен ничего не сказал. Может быть, и так. Кузьмин, крикнула она. Передай в институт Тут же из лодки выпрыгнул один из солдат-радист и чуть не бегом кинулся к ней, забрал у нее планшет и присоединил его к своей рации, а Панова достала сигаретку, тонкую, белоснежную, и держала ее в двух пальцах, полагая, что Саблина сейчас кинется добывать ей огонь. А он не кинулся. И подумал про себя: "Держи, как карман шире, генеральша". Она так и держала сигарету, пока прикурить ей не дал радист. А потом женщина произнесла: "Но все это несерьезно, урядник. Вилами, как говорится, по воде, или бабушка, как говорится, надвое. слишком мало исходных". Сабин уже знал, что она скажет дальше. Поэтому нам нужно живое существо закончила Панова. Конечно же, он знал, что именно так она и закончит.